30. -е. Допросы мертвых Через несколько часов геологи немного оттаяли, и мы смогли завести окоченевшие руки Данта за спину и перемотать их скотчем. Ноги тоже перемотали. Стив взял образцы крови и после недолгого разглядывания под микроскопом сообщил, что ничего необычного в крови этой нет. «Несомненно, это человеческая кровь», — сказал он. «А Дантес Леонардо, несомненно, трупы самых обычных людей». «Знаете, что я думаю?» — сказал я, подтягиваясь на раскладушке. «Гроза эта тоже вызвана сферой. На земле гроза возникает из-за неравномерного прогрева воздушных масс. Мингли, до этого что-то чиркающий карандашом на листке, поднял на меня взгляд». «Ты думаешь, сфера может как-то влиять на температуру вокруг?» «Не знаю, но гроза аномально долгая и сильная. Погода на не настолько хорошо изучена, чтобы делать такие выводы», — ответил Жорж. «Если сравнить с землей, то...» Я замолк на полусловие. Мы все резко повернулись к телам геологов. «Послышалось?» — спросил Стив, выходя из-за стола. Я встал и услышал негромкое... «Помогите!» — приглушенный звук доносился не из микрофона скафандра. «Ах ты, сволочь!» — услышали мы низкий из-за атмосферы голос Леонардо. «Помогите! Они проникают в меня!» — тихо сказал Данте. «Да что тут происходит? Вы все чертовы психи!» Леонардо, увидев нас, принялся ерзать по полу, пытаясь высвободить руки. Мы, держа оружие наготове, медленно подошли к вновь ожившим коллегам. Меня слегка бросило в жар, а руки стали тяжелее. "И что мы будем с ними делать?" спросил Менгливчат. "Вы не понимаете," зловеще улыбнулся Данте. "Мы тут не одни." они невидимые они внутри меня внутри нас всех да заткнись ты уже кричал леонардо предлагаю допросить их поодиночке сказал саид бенгли воскликнул леонардо что тут случилось давайте сначала подключим к нашему чату одного произнес Мингли, игнорируя вопрос геолога поговорим с ним потом отключим и подключим второго». «Да», — сказал я, — «сейчас добавлю. С кого начнем?» «Давай слева». Не обращая внимания на протесты Леонардо, мы отволокли его в другой конец помещения и усадили на стул, а сами уселись напротив. Скафандр его был чист, будто кто-то отмыл его от крови или подменил на новый. Я пригляделся и увидел через пластиковую маску, что и голова, и смуглое лицо его тоже чистые, не говоря уже о том, что не было никакой раны от выстрела. Взгляд Леонардо бегал по нам, скакал, будто мячик. Кажется, геолог искренне не понимал, что происходит. «Бенгли, ты должен мне все объяснить!» — кричал Леонардо. Лео, успокойся!» — сказал Саид. «Успокойся! Вы издеваетесь! Почему вы меня связали? Почему Данто напал на меня?» «Вопросы здесь задаем мы», — Менглин оставил пистолетный и без того перепуганного Леонарда. «Хорошо, хорошо», — ответил тот. «Прошу, только не...» «Просто замолчи слушай», — перебил его капитан. «Я понял, понял», — тараторил геолог. «Я молчу, молчу». — Что произошло, когда вы с Дантой отправились буриться? — спросил Мингли. — Сначала все было как обычно, я имею в виду в первой половине дня, в смысле, в земного дня, — начал суетливо говорить Лео. — Мы отстояли несколько станций, а потом я заметил, что Данте начал вести себя странно. Он что -то — Он что-то видел? — спросил я. — Он говорил про какие-то окружности. Спрашивал, не попадаются ли мне окружности с одинаковыми радиусами. Я вообще не понял, о чем он. Сказал, что нет, не попадаются. Я не придал этому значения. Потом, когда мы уже ближе к горам подъехали, мне показалось, что он будто сам не свой. Я решил, что перелет мог так повлиять на него. Хотел вам сообщить, но подумал, отработаем уж выезд, вернемся, и я все вам расскажу. «Он был агрессивен?» — спросил Жорж. «Вначале нет, но он с какой-то маниакальной внимательностью рассматривал все вокруг. Бур, бутылку с водой, пульт, потом сидел, уткнувшись в полевой журнал, но ничего не отмечал там, а просто смотрел в него. Что-то нашептывал себе под нос. Мне стало не по себе, но мы уже заканчивали, и нужно было закончить». Не бежать же мне от него. Не знаю, наверное, надо было убежать, вам сразу сообщить. Но я решил, что добурим уж последнюю скважину. В общем, когда мы зашли в модуль, я принялся раскладывать образцы. И в этот момент он ударил меня по затылку чем-то. Помню острую боль. Я рванул к выходу и упал в коридоре. Но не сразу потерял сознание. Повернулся и смутно вижу... Данто стоит надо мной с молотком. Я пытался отползти, а дальше я уже лежу на улице во тьме за складом. Не знаю, как я туда переместился, но судя по тому, что на Титане наступила ночь, я должен был быть в отключке долго. Помню, очень холодно было. Я тут же включил обогрев скафандра». Рядом со мной лежал Данто. мы оба скачили, я выхватил пистолет, он бросился бежать, а я в него выстрелил. — Сразу выстрелил? — спросил Менгли. — Нет, я сначала крикнул «стой», ну а потом решил, что надо стрелять, потому как он мог попытаться убить еще кого-нибудь. — А дальше? — спросил Жорж. — Дальше я убедился, что Данте мертв и побрел к жилым модулям. Увидел, что база наша взорвана. — Что тут случилось? Пожар был? — Молния, — ответил я. — Молния? — удивился Лео. — Что было потом? — спросил Мингли. — Я сразу увидел разложенный шатер вдали, но решил сначала немного осмотреться на этих руинах. Никого там не встретил и пошел к шатру. Там был Саид. Я просился впустить, потому что у меня почти села батарея скафандра. Вы просто представьте, меня пытается убить напарник, я очухиваюсь, на дворе ночь, база взорвана. Сколько времени прошло, не знаю, где все, не знаю. Саид меня не пускает, на таймере пять минут обогрева. Что мне думать, что делать? Просто какой-то сюрреализм. Я пригрозил Саиду, что продырявлю шатер. В итоге он меня впустил. Я помню, что открываю дверь, захожу в комнату стабилизации и потом вот тут лежу связанный. И вы каким-то образом в шатре появились. «Между провалами во времени ты ничего не помнишь?» — спросил Мингли. «Я даже провалов никаких не ощущал. Все было молниеносно. Вот я стою, а вот в ту же секунду я уже лежу с замотанными скотчем руками». «А ты сам не замечал ничего необычного?» — спросил я. «Может, какие-то геометрические фигуры тебе мерещились?» «Что вы мне все со своими фигурами? Вы тут все помешались?» «Ясно. Значит, не видел», — сказал я. «Отключай», — попросил Мингли. «Эй, давай второго». «Ты пока немного полежи. Все будет хорошо», — сказал я. «Мы хотим теперь с Данто пообщаться. Я так понимаю, вы мне ничего не объясните». «Возможно, позже», — ответил я. Я отсоединил Леонардо от чата. Аккуратно мы отнесли его ко входу и положили на пол. Губы сидящего напротив нас Данта, шевелились, но речи его мы не слышали, потому как говорил он сам с собой шепотом, а к общему чату еще не был подключен. Глядя на его обезумевшее лицо со странной мимикой, выражающейся в постоянном движении бровей, рассеянном взгляде и периодической улыбке, я понял, что полезного он нам ничего не расскажет. «Подключай», — отдал приказ Мингли. «Данте», — сказал я спустя несколько секунд после добавления его в чат. «Ты слышишь меня?» «Слышу», — ответил он, глядя куда угодно, только не на меня. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Стив. «Как будто я...» <салив> «Это уже не я», — со смехом ответил он. «А кто ты?» — продолжил допрос Стив. «Я сам не знаю, кто я». Данто попытался высвободить руки. Это было видно потому, как он заводил локоть за спину и дергал плечом. — Ты понимаешь, где ты? — Экспедиция на Титан переросла в божественную комедию! — сказал он и засмеялся. — Я тоже видел окружности, — вклинился я и, как только закончил фразу, понял, что попал в фокус геолога. — Видел окружности? — спросил он. — Все движения на его лице прекратились. — Да. Он пристально смотрел мне в глаза. — Бог с ними! — ответил Данте и опустил взгляд. — Зачем ты напал на Леонардо? — спросил Мингли. — Не помню. — Что ты помнишь? — продолжил капитан. Данте сидел молча, смотрел в пол. — Данте! — сказал Стив. — Ты тут? — Не помню, — повторил он. «Расскажи про окружности, которые ты видел», — попросил я. «Не помню, не помню, не помню». В шатре все затряслось и загромыхало. Данте слетел со стула, а мы вскочили, пытались балансировать, чтобы не упасть. Жуткий грохот исходил из-под титана, будто под нашими ногами звучали раскаты грома или выстрелы из крупнокалиберной пушки. Было ощущение, что я стоял возле едущего поезда, который вот-вот засосет меня потоками ветра под свои железные колеса. Жорж упал, пытался подняться, но не мог найти точку опоры из-за тряски. Я перетаптывался, расставив руки в стороны. Грохот становился все громче и зловеще.